Он весь грех людей взял на себя, его жертва прекрасно настаивал Иоанн. Нет, вы на себя взяли весь грех, любимый ученик. Разве не от тебя начнётся род предателей, порода малодушных и лжецов, слепцы. Что сделали вы сделали с землёю? Вы погубить её захотели.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 Отойди от нас, искуситель. Ты полон лжи. Учитель не велел убивать. Но разве он запретил вам умирать? Почему же вы живы, когда он мёртв? Почему ваши ноги ходят? Ваш язык болтает дреноя. Ваши глаза моргают, когда он мёртв, недвижим, безгласен. Как смеют быть красными твои щёки, Иоанн? Когда его бледны. Как смеешь ты кричать, Пётр, когда он молчит? Что делать? Спрашиваете вы Иуду? И отвечает вам Иуда: "Прекрасный, смелый Иуда из Кириота, умереть. Вы должны были пасть на дороге, за мечи, за руки хватать солдат, утопить их в море своей крови, умереть".